Глава 6. Похищение. После обеда инопланетянин предоставил Николаю свободное время до вечера. Скорость, с которой управление воздвигло вокруг избы защитные сооружения, поразила Николая. Ещё больше удивило, что он не смог выйти за ограждение. Калитка, выпустившая полковника перед ним, не открылась. При приближении к забору колючая проволока начинала вибрировать, как сторожевая собака при виде незнакомца. "Нет, ну вы только подумайте, меня посадили в клетку", возмутился кошка. Андромед в это время заканчивал пробежку. У Николая слегка кружилась голова, но инопланетянин ответил: "Не бойся, брат. Не они тебя заперли, а я. Скажи, Сима, откройся, дверь откроется". Не Симо, а Сим-Сим, как в сказке про Али-Бабу. Какая разница? Давай, вселенные деньги ждёт нас. Поделим всё поровну. Мне вселенную, тебе деньги. Симо, откройся, крикнул Николай. Калитка распахнулась. Ну, кто на земле хозяин? весело спросил Андрамат. Ты тот -то, и брат, а не Али-Баба, придумал тоже. Юноша вернулся в дом, оделся поприличнее, но в ветхую, относительно чистую одежду. Побежал в Красную лавру. А позади него, стартовав с неприметной кочки, полетел маленький воробей со странным металлическим блеском перьев. Сегодня Коля решил навестить Москву, магазины и родителей. Погода не располагала к длительным прогулкам. Вокруг серость, небо в тучах, вот-вот начнётся дождь. Но Николай шёл, ощущая прилив сил и денег на счёте. В лесу по тропе ползла щука, о которой кошка слышал от деревенских старожилов. Здорово, добрый человек. Здравствуйте. Что же вы из пруда выползли? Погулять по сырости. Мне Давиче рыбак рассказывал, что предки мои из воды на берег выползли. Так я решил и попробовать, но заблудился. Отнеси меня обратно. «С удовольствием. А три желания выполните». Щука развеселилась. «Это ты меня с золотой рыбкой попутал. Прости, мил человек, как-нибудь в другой раз». И добавила задумчиво. «Зачем же они вылезли на берег? Как и вы, из любопытства». Николай, схватив склизкую рыбу, в два прыжка оказался перед первым попавшимся на глаза озерцом и бросил ее в воду. Это не то болото, закричала щука, но кошка уже бежал далее. Довольно скоро математик добрался до станции электричек. Сюда прибывали те, кто приезжал в кластер или отбывал в Москву. В посёлке, помимо мавзолея Ленина, расположились православная церковь, синагога, мечеть и даосская палатка, поставленная недавно. Староверы, считая коммунизм В общем, делам всех религий на каждом культовом сооружении вывесили красные флаги с серпом и молотом. Равин добавил к серпу звезду Давида, священник крест, муллажи серп подправил в полумесяц, и только даосский лама порезал флаг на полоски, который укрепил на длинном шесте, выставленном рядом с палаткой. Перед станцией с незапамятных времён Устроилась столовая номер 17 Юность Корчагина с шикарной окрошкой. Её подавали даже зимой Сосисками с осиевским из горошком, картофельным пюре, деликатесами из книги Вкусная и здоровая пища 1939 года выпуска. Возле здания стоял киоск Союз Печать, в котором продавались электронные сигареты Казбек и Прима с полезным витаминизированным табаком. Газету «Правда» можно было получить бесплатно, ее печатали сами староверы. Издание содержалось на деньги, получаемое от продажи билетов в Мавзолей. Сегодня на привокзальной площади столпился народ. На парковку села рекламная воздушная яхта «Москвич-41-20». Перед ней выстроился хвост из интересующихся граждан. Ветер донимал стоявших холодной моросью пожилой, молодящийся человек в серебристом комбинезоне рассказывал о яхте каждому, кто выстоял в очереди. Более того, желающие могли прокатиться, сделать круг над парковкой. За этим они стояли, не взирая на погоду. Николай торопился и намеревался пробежать мимо, как тут же агент весьма неожиданно оказался рядом и бесцеремонно схватил его за руку. Не пропустите отечественное чудо 23 века. Кошка в нерешительности остановился. Я вас пропущу без очереди, заверил мужчина. А сколько стоит аппарат? спросил Николай, намереваясь удрать, услышав астрономическую цену. А сейчас, подождите, отозвался представитель и, обратившись к толпе, сказал: Граждане, начинается дождь. Сейчас я напишу номер каждому на ладошке. Потом идите в столовую греться, не то простудитесь. Ожидавшие короткого путешествия на яхте одобрительно зашумели. Специалист по продаже прошёл вдоль ряда, каждому записал номер на подставленную ладонь. Всего набралось человек 40 пенсионеров. Пока все свободны, я буду вызывать. Затем он вернулся к кошке и весело сообщил, «Эта модель стоит 250 тысяч». «Всего-то», — буркнул Андромат. «Тогда, с вашего разрешения, я прокачусь», — согласился Николай. «Это буквально минутка», — заверил агент. Яхта с очередным пассажиром, сделав короткий круг над площадью, мягко приземлилась. Кошка восхищенно осмотрел судно. Серебристый, вытянутый вдоль оси тетраэдер, с изящными, средних размеров, боковыми крыльями и большим хвостом, москвич производил впечатление. Манил в небеса и дальние путешествия. Купол отсека открылся. Оттуда послышался старушечий голосок. «Молодой человек, помогите выбраться!» «Сейчас, бабуля!» — усмехнулся ее сверстник. «В ипотеку-то машина сия продается?» Продаётся. Может быть, купила бы, подумаю. Мужчина, продемонстрировав удивительную для своих лет силу, поднял бабушку на руки и поставил на землю. Спасибо, милок. Позовите следующего. Чего? Следующего позовите, если вы в столовую идёте, крикнул мужчина в ухо бабуле. Я не пойду, я ела. Человек обратился к Николаю. Теперь вы, пока я хожу за следующим, можете сделать кружок. Машина в автоматическом режиме. Присаживайтесь, скажите взлёт или лети, как хотите, она поймёт. Кошка проворно залез в салон. Представитель фирмы закрыл колпак, махнул рукой. Николай в восторге крикнул: "Летим!" Судно плавно оторвалось от земли, сделало над Красной лаврой круг, мгновенно исчезнув из виду. Мужчина, проводив взглядом взлетевшую яхту, осмотрелся, прошёл в неприметное место, сняв комбинезон. Оставшись в брюках и белой футболке с надписью Супермен, он побежал на станцию экранопланов. По пути, выкинув ненужную униформу в мусорный бак, староверы в силу возраста забыли, зачем стояли и откуда взялись номера на ладошках, но соблюдая очередность, выстроились в кассу кто с чем. Ближе к вечеру на голову местного жителя Эстома Богли, совершавшего мацион по посёлку, упал разрядившийся ангел-хранитель с позывным Воробей, больно ударив того по макушке. Подняв изделие и разглядев его со всех сторон, Эстом, удивившись необычности птички, выкопал палочкой ямку и похоронил ангела.